Семья Меламедов. Снаружи это было непримечательное офисное здание, но внутри Шуша был встречен взрывом разнузданного постмодернизма. Все было покрашено в цвета портландского здания Майкла Грейвса. Не самое худшее, успокоил себя Шуша. По крайней мере, лучше, чем у Пинг-Потца. Джим повел его осматривать помещение. У странного объекта из желтых и красных кусков оргстекла, из которого торчал зеленый шланг с воронкой, Шуша в недоумении остановился. Что это? «Piss небрежно бросил Джим. Плохо знакомый с нью-йоркским акцентом, Шуша задумался. Что он сказал? «Писсуар? На глазах у всех?» В кабинете Джима Шуша показал свои архитектурные фантазии и фотографии бумажных макетов. «Замечательно», — сказал Джим, — «смесь Пиранези и Леонидова. А бумажные макеты вообще шедевр. Пора познакомиться со своей семьей. Приходите к нам в это воскресенье, запиши адрес, возьмите купальники, полотенце дадим». «Зачем ему моя семья?» — недумевал Шуша. Пинг Поттс тоже хотел сначала увидеть семью. «Что это значит? Если, например, жена уродливая, а дети дебилы на работу здесь не берут?» миломеды жили в большом доме на Синклэр-авеню. Шуша с Аллой долго ломали голову, принесли бутылку советского шампанского. На вдову Клико денег не хватало. Опасения были напрасными. Советское шампанское было принято на ура. Семья состояла из Джима, его жены Джуди, их детей Джейсона и Дженнифер. Все имена начинались на букву «Джей». «Хороший знак», – решил Шуша. Детей засунули в бассейн, шампанское разлили по бокалам, и Джим стал увлеченно рассказывать историю их дома. Когда-то дом принадлежал психологу Ивлен Хукер, которая в 50-х годах сумела доказать, что гомосексуализм не является психическим заболеванием и не нуждается в лечении. Она не была лесбиянкой, но очень сочувствовала угнетенным секс-меньшинствам. В частности, великому Кристоферу Ишервуду, по роману которого был снят фильм «Кабаре». Какое-то время Ишервуд жил у нее в доме, то есть здесь. Но когда у 48-летнего Кристофера начался роман с 18-летним Доном Бакарди, это показалось защитницей угнетенных выходом за рамки приличий, и паре пришлось найти себе другое место для жилья. «Вы купили этот дом из сочувствия к меньшинствам?» – поинтересовался Шуша. «Разумеется», – весело ответила Джуди. «Джим, как ты можешь заметить по наличию детей, вполне стрейт». Она сделала жест в сторону бассейна, где Мика и Ника, несмотря на скудный словарный запас, оживленно болтали по-английски с Джейсоном и Дженнифер. Но стоит ему разыскать очередное угнетаемое меньшинство – как он тут же готов маршировать с плакатом. «Людей со стопроцентной сексуальной ориентацией просто не существует», — сказал Джим. «У всех у нас смесь того и другого». «Чем конкретно ты хотел бы заниматься?» — обратился он к шуше «Архитектурой». «До архитектуры надо дорасти. Пока могу предложить тебе должность макетчика. Зарплата 20 тысяч в год, а дальше все в твоих руках». Шуша с Аллой переглянулись свершилось двадцать тысяч баксов друзья в москве не поверят у меня вопрос к макетчику сказала джуди дженнифер должна к завтрашнему дню сделать макет своего дома можешь ей помочь из любых материалов конечно воскликнул шуш с удовольствием он потребовал чтобы ему выдали несколько старых картонных коробок резак и клей в комнате дженифер Шуша с остервенением кинулся резать коробки на прямоугольные куски. Она следила за его действиями без особого интереса. Шуша предложил ей попробовать разрезать одну коробку самостоятельно. Она отказалась. Ей было скучно. Время от времени она порывалась идти обратно в бассейн, но каждый раз, подходя к двери на патио, сталкивалась с суровым взглядом матери, болтающей салой у бассейна. «Все, пойди позови маму», — сказал Шуша, когда макет был готов. «Покажешь ей, что мы сделали». Дженнифер высунула голову в дверь и закричала. «Мама, сюда, быстро!» Вошла Джуди. Она внимательно осмотрела макет, потом спросила дочь. «Ты сказала спасибо?» «Тэнкью», — вяло произнесла Дженнифер и убежала. «Зачем ты все за нее сделал?» — возмущенно спросил Мика по дороге домой. «Она ленивая и нечестная» а чтобы Джим взял меня на работу, и мы могли купить тебе фотоаппарат, о котором ты мечтаешь. Эта мысль повергла Мику в состоянии глубокой задумчивости. Он впервые в жизни столкнулся с конфликтом между хорошей целью и плохими средствами.